когда перед поездкой в Париж Аманда сходила в клинику на комплексное обследование плода. И с тех пор Джен и Пол бурно выбирали имя для своего будущего сына. Они звонили матери чуть ли не каждый день и делились своими соображениями по этому поводу. И Джек шутил, что скоро они исчерпают все английские имена и возьмутся за иностранные. Огорчала Аманду только Луиза. Она по-прежнему держалась с матерью отчужденно и даже враждебно и почти не разговаривала с ней. Однажды Аманда, не выдержав, поделилась своими грустными мыслями с Джеком, и он поспешил успокоить ее. «Вот увидишь, Лу сумеет с тобой справиться», — сказал он уверенно. «Луиза вовсе не такая плохая, какой хочет казаться. У такой матери, как ты, просто не может быть скверных дочерей». Луиза... «Ужасно тебя ревнует. Но и это пройдет. Скоро пройдет». На самом деле он вовсе не был в этом уверен, но ему не хотелось расстраивать Аманду. Он и так делал все, что было в его силах, чтобы отвлечь ее от возможных грустных мыслей. К счастью, Аманда вступила в такой период, когда она была почти не способна задумываться о чем-то, кроме ребенка. Ей хотелось покупать для него распашонки, комбинезончики, игрушки, соски и прочие милые мелочи. Ими были забиты уже все кладовки в ее доме, но каждое утро, если только ей не нужно было ехать к врачу, Аманда отправлялась по магазинам, и Джек старался ее сопровождать. Что подумают обо мне люди, восклицал он в комическом отчаянии, сгружая на заднее сиденье своего Феррари новую порцию памперсов. «Я действительно становлюсь похожим на счастливого деда. Ведь мне никто не поверит, если скажу, что я и сам еще способен делать детей». В самом деле, каждый раз, когда он выезжал с Амандой за покупками и вдруг встречал кого-то из знакомых, ему приходилось говорить, будто они собирают приданное для внука. Что еще он мог сказать?» Ведь не будешь же объяснять каждому, в какую запутанную и сложную ситуацию они попали. «А на кого в таком случае, похоже, я?» — спросила однажды Аманда, поглаживая свой выступающий живот. «На жену Пола или на твою дочь?» «Ты похожа на мою жену», — неожиданно серьезно ответил он. «Кстати, я давно хочу тебя спросить, как насчет того, чтобы оформить наши отношения официально?» Это можно легко устроить, как ты думаешь? Но Аманда только улыбнулась. В последнее время она слышала подобного рода предложения довольно часто и знала, что Джек говорит серьезно, но не обращала на них особенного внимания. Сейчас она могла думать только о ребенке. Все остальное отступило для нее на второй план. Впрочем, в Джеке она по-прежнему нуждалась настолько, что даже брала его с собой на регулярные медицинские осмотры. Первый осмотр чуть было не прикончил его. На протяжении всего времени, пока они ожидали приема, Джек сидел, закрывшись газетой, и притворялся, будто бы они с Амандой незнакомы. Уши у него пылали. Кроме него в приемной не было ни одного мужчины, но хуже всего было другое. За исключением Аманды, все до одной пациентки гинекологического кабинета выглядели не старше 14 лет. И Джек на мгновение вообразил, будто он попал в летний лагерь для несовершеннолетних матерей. — Я туда не пойду, — шепнул он, когда, как ему казалось, на него никто не смотрел. — Не глупи, — также шепотом ответила Аманда. — Они только послушают сердце, и все. — Знаешь, это просто удивительно — слышать, как в тебе бьется второе сердце. — да. Джек осторожно выглянул из-за «Лос-Анджелес Таймс», но тут же спрятался обратно. В приемной появился новый персонаж — худощавый вихрастый паренек в голубых джинсах и майке, который выглядел лет на двенадцать. Скорее всего, это был актер-подросток, исполняющий в Голливуде роли детей. «Господи!» — пронеслось у Джека в голове. «И этому-то что здесь надо? Лучше ты мне потом все расскажешь, — «А я подожду тебя в машине», — твердо сказал Джек, но когда он попытался встать, у Аманды сделалось такое потерянное и жалобное лицо, что он, скрипнув зубами на всю приемную, поспешил сесть обратно. В довершение всех несчастий паренек в голубых джинсах спросил у Джека, первый ли это у него ребенок.